Глава 57. «Наташка, помоги в туалет сходить», – шепотом попросила Анастасия. Девушка коротко кивнула и отложила салфетку. Молодая жена брата выглядела уставшей, озабоченной. Долго крутилась около зеркала, разглядывая лицо, и все пыталась отрепетировать очередную протокольную улыбку. «Устала?» – участливо спросила Наташка, закончив расправлять многочисленные юбки свадебного платья. Там, где невесте было не дотянуться, но ну, никак. Да вообще, просто караул. Веришь ли? Но это вообще не так, как мечтаешь. Я думала, будет романтично и трогательно, как-то по-особенному. Но это как кино снимать. Нас, когда для фильма про конкурс танцев снимали, заколебали по сто раз одно и то же повторять, принимать позы и улыбаться, как дурные. Вот сейчас то же самое. И косметики опять тонны, и прическа, и платье удушают. Наташкины брови уже достигли предела, им дальше подниматься было некуда. Она была совсем другого мнения о новой родственнице и не подозревала, что внутри этой принцессы есть что-то обычное, человеческое. Только сейчас Наташка поняла, что за очередной маской она не разглядела обычную девочку. Вот разбираться в людях прямо не ее, как с Беловой было буквально несколько месяцев назад. «Что?» – улыбнулась та, удивлена. «Тоже мечтаешь о романтичном платье с кольцами, и чтобы про вашу с Петькой свадьбу весь город говорил?» Наташка уже готовилась что-то возразить, пока не услышала имя Петьки. «Он-то тут при глухо спросила Наташка. Анастасия отвернулась от зеркала в роскошной золотой раме оперлась о комод с цветами. «Слушай, я тебя не понимаю. Что тебе мешает устроить свою личную жизнь, ей-богу?» – строго сказала девушка. «Вы с Петькой два придурка, на мой взгляд». Да, я знаю, что мы с тобой не подружки и не факт, что ими станем. Ты меня терпеть не можешь, это очевидно. Но послушай, я никогда не видела, чтобы люди так друг на друга смотрели. И картина эта. Меня бы так кто-то... Да что там, меня бы кто-то так целовал, как Петька тогда тебя. Андрюха романтик никакой. И да, и в общем, зато Андрюха надежный, и я за ним просто... Она широко улыбнулась, и в глазах блеснули слезы. «Я его люблю, что бы ты там себе не думала, вот!» Наташка застряла где-то посреди этого монолога и про Андрюху все пропустила. Сердце, казалось, биться перестало, и она чувствовала, что сейчас упадет в обморок. Что-то непонятное и тягучее поднималось откуда-то изнутри, как будто стараясь проломить голову. Лицо онемело, а руки как будто замерзли. «Эй, Наташка, ты чего?» – коснулась ее щеки тонкая теплая ладошка. «Эй, родня, ты чего?» «Петька, что?» Шепотом спросила Наташка. «Что?» — не поняла Анастасия, нахмурившись. «Когда ты что увидела? Этого не может быть!» «Нот, ты меня пугаешь. Ты вообще о чем?» «Как о чем?» — чуть громче сказала Наташка. «Мне что, померечилось сейчас? Ты говорила, что Петька меня...» Она потрогала ледяной рукой губы. «Целовал?» — удивленно спросила Анастасия. Наташка только кивнула. «Ну да, на даче, когда дед умер». «Ой, прости, Андрюшка просил тебя о дедушке не говорить». Наташка зажмурилась. «Что за день такой, которого она не помнила?» В голове больно заколола. Она пошатнулась и почувствовала, как уверенно и крепко схватила ее за руку девушка. «Так, я сейчас позову брата твоего». «Не надо, просто расскажи, что и где ты видела. Я этого не помню, а значит, этого не может быть». «А, ну да», протянула Анастасия. Андрюха говорил, что ты начинаешь вспоминать. Я это видела, я точно знаю. Я была одна, спускалась по лестнице вниз, а вы целовались у деда в кабинете. Я все думала, почему вы расстались? Я так и знала, что из-за деда типа горе наложило отпечаток на вашу идиллию. Ну что такое? Я все Андрюхе не верила, что так можно память потерять. Думала, вы с Петькой просто так, ну, завуалировали разрыв, что ли. «Реально думала, что ты странная. Зачем такую нелепую игру выдумывать?» «Нет, серьезно не помнила?» Наташка закивала головой, вытирая слезы. «Фига себе, я тебя поздравляю!» «Ты вспомнила, видимо, самое главное. Он тебя любит. Ты в курсе?» «Потому что вообще все в курсе, мне кажется». «Кто?» «Дед Пихто, Наташ, куку -ку. Ты и правда крышей поехала? Ты вообще меня слышишь?» «Вроде да». «Петька тебя любит, ты любишь Петьку. Давай поженимся, нет?» «Нет», — почему-то ответила Наташка. «Почему?» — всплеснула руками Анастасия. «Он меня не любит. Ерунда, никто меня в этом не убедит. Мне есть чем сравнить. Андрюха точно так же на меня смотрит. А с учетом моего несахарного характера, я точно уверена, что он все равно меня любит. А ты у нас блаженная, так что с твоими тараканами и мириться не надо. У тебя там феи розовые в голове». У меня в голове дырка от бублика. Наташка почувствовала, что готова разреветься прямо от души. Эй, на моей свадьбе реветь запрещаю. Анастасия повернулась в комоду достала из коробки активно пахнущие акации и носовые платочки. На вот. Ясно все с вами. Ничего вспомнишь. Он, конечно, суховатый парень, неразговорчивый. Ну, ты бы сама, что ли? Может, он стесняется, особенно после твоего этого грека. Уж очень он. Анастасия скурчила недовольную мордашку. «Какой?» – вытирала нос Наташка. «Слишком шикарный. Ну, назойливый какой-то, не знаю, как будто его слишком много. Очень. Есть такое, но мы расстались, не переживай». Андрюха сказал, «И это хорошо, теперь вам с Петькой ничего не мешает. У него девушка есть». «Ой, я тебя умоляю, небось специально завел, чтобы тебя побесить и показать, что вот он тоже кому-то нужен». Мужики умеют эту фигню делать, а потом не знают, как избавиться от своих поклонниц. несы ссы, перебесятся. Но я бы на твоем месте подумала, как взять его нежно в оборот. Эх, придется тебя учить. Вот погоди, вернусь из свадебного путешествия недельки через три. Устрою тебе курсы повышения самооценки и прочего женского мастерства. Ты хоть не девственница, а то мало ли. К сожалению, нет, почему-то сказала Наташка. «Боже!» – протянула Анастасия. «Я не хочу знать, почему ты именно так сказала!» Она пристально посмотрела на Наташку. «А, нет, знаю! Все ясно! Любовная любовь! Ладно, пойдем! Мы тут что-то уже давно зависаем, подумают, что ты меня украла!» «И съела!» – попыталась улыбнуться Наташка. «Давай дружить, а?» – неуверенно предложила Анастасия. «Давай!» – Наташка аккуратно поправила фату. Ты все-таки очень красивая, просто как кукла фарфоровая. Спасибо. Вот неожиданно улыбнулась Анастасия. Пойдем тортика съедим. Теперь уже можно талию не беречь.